13. Небольшой мебельный магазин на Армаста, дом 13, номер 20 в трёхдневном списке. Она подъехала на старомодной машине, как раз такой, как и в этом городе считали символом престижа, огромной красной, отражающей солнце, улицы забитой войсками. В центре тихая паника, грузили вещи, на окраинах усилилась стрельба. Её дважды останавливали патрули. Заставляя себя высокомерно улыбаться, мысленно она подгоняла военных, дотошно изучающих её удостоверение. Пружина внутри сжималась всё туже. Никогда в жизни она не боялась опоздать больше, чем сейчас. Произведя фурор в забегаловке напротив, Грета попросила кофе. Хозяйка обслужила её лично, предварительно вымыв и насухо протерев дешёвую чашку. Единственное, края которой не были сбиты. Местные пеньчуги взирали на неё, как на сошедшего с небес ангела. Должно быть, они решили, что хозяйка подмешала в поела какой-то наркотик, вызывающий галлюцинации. Она и выглядела соответственно. В длинной белой юбке, зауженной к низу, тонкие шпильки подчёркивают стройность длинных ног. Сложные пряди высокой причёски открывают шею. Кожа полобножжённой спины чиста и благоуханна. Её чип старался вовсю Ни один местный бандит не смог бы прикоснуться к ней даже пальцем. Она выглядела как дочка мэра не меньше. Любой мужчина в округе невольно сглатывал слюну, бросив на неё один единственный взгляд. Но напряжённая поза шофёра-телохранителя, оставшегося в машине, была ясна, как полуденное небо. Он готов пристрелить любого, кто взглянет на его хозяйку косо. Наблюдая за входом в магазин, Грета изображала удовольствие от вкуса бурой жидкости в затасканной чашке. Вот наконец дверь открылись. Бодрый толстячок вывалился на тротуар, щурясь на солнце. Он оглядел улицу, решая, на что ему потратить обеденные полчаса. Она бросила взгляд на телохранителя. Мужчина в тёмном пареке еле заметно кивнул. Открыв сумочку, она сделала вид, что роется в ней, ища мелочь. На самом деле, она выдавила на ладонь левой руки каплю жидкости из крохотного тюбика. На всякий случай она положила руку на столик, ладонью вниз, подальше от тела. Грета не любила работать с химией. Микроскопическая доза этого вещества, попавшего мимо напёрённого на ладонь пластика, было достаточно, чтобы навеки превратиться в немое парализованное ополона. У вас уютно, произнесла она, вставая. Сдачи не нужно. Вертя в руке купюру, ошарашенная хозяйка смотрела ей вслед. Эрнесто Спира как раз обходил шикарный автомобиль. Он уложительно оглядел сияющий лаком багажник, хромированные зеркала, колёса из мягкого пластика. Такие машины редко здесь появлялись. Вот бы хозяин этого чуда зашёл к нему в магазин. Тогда Эрнесто смог бы спихнуть тот громоздкий, покрывшийся пылью спальный гарнитур, имитация красного дерева, что не желал продаваться уже четвёртый месяц. И нему дырено, кто ж из окрестных обитателей способен отвалить такую кучу денег за обычную мебель. Те же, кто имеет деньги, ни за что не польстятся на леповатую подделку под старину. Поймав неприязненный взгляд шофёра, а он отвел глаза. Потом что-то смутно знакомое почудилось ему в лице броско одетого человека. Он вновь повернул голову, напрягая память, и в эту минуту увидел ее. Он сразу забыл о водителе. Он обомлел от ее красоты, от ее грациозной походки. Ветерок донес горьковатый запах ее духов, и в горле сразу пересохло. Эти ножки ступали по его сердцу, будто во сне он смотрел, как она плывет над землей. Он не мог оторвать от нее глаз, Она тоже не отводила взгляда. На её губах появилась неуверенная улыбка. Девушка словно стеснялась впечатления, какое она производила на окружающих. Лицо её потеряло неприступность, приобрело какое-то виноватое выражение. Так вот ты какой мерзавец, подумала Грета. Тоненький как блучок шпилька провалился в сливную решётку. Грета беспомощно взмахнула руками, теряя равновесие. Не осознавая, что делает, забыв про программило в машине за спиной Эрнеста, обратился к незнакомке и предложил ей руку. Благодарю вас, сеньор, зардевшись от смущения, произнесла Грета. Она с удовольствием приняла его помощь, крепко ухватившись за влажную ладонь. Сдохни, сдохни, сдохни, промелькнуло в её голове. На мгновение она испугалась, слишком уж близко к сердцу она принимает такое простое задание. Нельзя испытывать неприязнь к объекту. Но тут же одернуло себя. К черту, этот слезняк хотел отнять у нее любимого мужчину. Одуренный Эрнестов валился в забегаловку и залпом выпил рюмку водки. Хозяин строго-настрого запретил ему пить за обедом. Плевать. Ладонь все еще помнила прохладу ее руки. Автомобиль резко свернул. Со стороны можно было решить, будто водитель решил срезать путь. У блокпоста на лача карита вечно образовывались пробки. Зашипели тормоза, машина приостановилась на мгновение, и Грета нырнула в тень подворотни. Ее спутник не повернул головы, не проводил ее взглядом. За два часа, что они провели вместе, он ни разу не раскрыл рта. Они увиделись впервые и вполне может быть в последний раз. Его лицо было тщательно загримировано, на голове парик. Цвет глаз, форма лица и бровей наверняка изменены. При всем желании она не сможет выдать его, как и он ее. На ходу Грета сорвала парик, приостановилась, скручивая каблуки, стёрла грим влажной салфеткой. Походка её сразу изменилась. Длинная юбка превратилась в вызывающие мини. Лишнюю невесомую ткань она скомкала и сунула в сумочку. Блузка легко треснула и попал вздох шурша. Грета осталась в майке с открытой спиной, какую часто носят девицы лёгкого поведения. Левую ладонь она обработала нейтрализатором ещё в машине. Одно она могла утверждать наверняка, ее спутник, опознавший Толстяка, не был егерем. Был целый ряд признаков, по которому она могла узнать коллегу. Несомненно, этот человек был профессионалом. То, как он подавал документы, как проверялся, как скупо и точно двигался, говорил о многом. Но егерем он не был, точно. Она выбросила из головы посторонние мысли. Все это не важно. Хенрик, вот что сейчас было важнее всего. Она заставила себя разозлиться. Идиот! С чего это вдруг он решил покончить жизнь самоубийством, начав грабить прохожих? Нелогичность происходящего снова всколыхнула её подозрения. Она почувствовала себя марионеткой в чужой игре. Где же ты, чёрт его сын? Через час Эрнеста сжался от резкой боли в груди. "Что с тобой?" проборчал хозяин, отрываясь от просмотра списка доставок. Он мог позволить себе недовольный тон, покупателей не было. Эрнеста хватал ртом в воздух, пылясь ответить. Хозяин с подозрением принюхался. Опять выпил за обедом. «Сердце!» — простонал толстяк, падая на стул. «Дышать больно!» Еще через мгновение, ухватившись рукой за грудь, он сполз на пол.